Кей Адамс, разглядывая в саду гостей, выделила Люку Брази среди других по выражению необузданной свирепости, как бы опалившей его лицо и въевшейся в самые поры его кожи. Она спросила, кто это. Майкл привез Кей на свадьбу с тайным умыслом постепенно и по возможности безболезненно довести до сознания своей подруги правду про своего отца а что Кей судя по всему принимала дона за обычного бизнесмена. Б может не слишком разборчивым в выборе средств. Майкл решил подвести ее к истине окольным путем. Он сказал, что в преступном мире восточного побережья едва ли найдется фигура более страшная, чем люк-образе. Своеобразие его таланта, по слухам, состоит в умении совершить убийство собственными силами. Без сообщников, что автоматически исключает для стражей закона почти всякую возможность выявить и покарать виновную. Майкл выпятил нижнюю губу. Не знаю, насколько все это правда, но я точно знаю, что с отцом он каким-то образом водит дружбу. Только тут Кей начала догадываться. Еще не веря, еще не всерьез, она спросила. Ты что? «Намекаешь, будто подобный субъект работает на твоего отца?» «Кой черт, в конце концов, — подумал Майкл, — рубить так с плеча?» Он сказал, «Лет пятнадцать назад кое-кто затеял перехватить у отца его дело, импорт оливкового масла. Отца пытались убить. Он чудом остался в живых. Тогда врагами отца занялся Люка Брази». Говорят, за полмесяца он прикончил шестерых и этим положил конец нашумевшей оливковой войне. майку говорил, посмеиваясь, как бы шутя. Кейс одрогнулась. — И в твоего отца действительно стреляли гангстеры? — 15 лет назад, — сказал майк С тех пор все было тихо. Он начал опасаться, что зашел слишком далеко. — Отпугнуть меня рассчитываешь, — сказал Кейн. — Не хочешь жениться, вот и все. Она подтолкнула его локтем в бок. — Ловко придумано. Майкл улыбнулся. — Ты поразмысли над этим. Вот что. — Нет, он серьезно убил шесть человек? — спросила Акин. — Если верить газетам, да, — сказал майк Хотя наверняка ничего не доказано. Но вообще он, видно, малый будь здоров, этот Люка. А люкобразие и мог нагнать страху на самого черта. Его присутствие на набатным колоколом возвещало опасность. Приземистый, ширококосный, с массивным черепом, он носил на лице, как печать, свою звериную свирепость. Карий цвет его глаз стоил себе не больше тепла, чем мертвенно-бурое зыбь болота. Безжизненность еще сильнее, чем жестокостью, Поражали его резиновые узкие губы, напоминающие цветом сырую телятину. Черная слава люки брази внушала ужас, а его преданности Дону Корлеоне слагались легенды. Он один составлял целую опорную глыбу в том фундаменте, на котором воздвиг свою мощь Дон Корлеон. Существо такой породы, как Люка, было редкостью. Люка Брази не страшился полиции и общества. Он не боялся ни бога, ни черта, не боялся и не любил никого из людей. Зато по собственному выбору, по собственной доброй воле, он боялся и любил Дона Корлеона. Переступив порог комнаты, в которой сидел Дон, ужасный Люка Брази одервенел от почтительности. Запинаясь, он изливался в цветистых поздравлениях. Как положено, выразил надежду, что первый из внучат будет мальчик. Затем он вручил Дону свой подарок новобрачным — конверт, набитый банкнотами. Так вот, чего он добивался. Хейгин заметил, какая перемена совершилась за эти минуты с Доном. Дон Корлеоне принимал Брази, как король принимает своего подданного сослужившего ему неоценимую службу, с царственным почетом, но без тени дружеской фамильярности. Каждым движением, каждым словом дон Корлеоне давал люки почувствовать, что им дорожат. Он не обнаружил ни малейших признаков удивления, что свадебный подарок отдан в руки ему. Он не все понимал. Можно было не сомневаться, что в этом конверте окажется больше денег, чем в любом другом. Конечно же, не час и не два Брази просидел, стараясь определить, сколько могут преподнести другие. Его подарок должен быть самым щедрым, чтобы видно было, кто чтит Дона больше всех. Поэтому он и вручил конверт немолодым а лично Дону Корлеону. И Дон спустил ему эту вольность, ответив на его маленькую речь столь же цветистыми словами благодарности. Хейген глядел, как тает печать свирепости на лице Люки Брази, и черты его расправляются от гордости и довольства. Хейген открыл ему дверь. Люк Брази, поцеловав Дону руку, Вышел. Хеген благоразумно проводил его корректной улыбкой, и квадратный приземистый убийца вежливо растянул в ответ свои безжизненные резиновые губы.